Глава 17. Август 1944 года. Аушвиц. Летом 1944-го невыносимая жара, казалось, предвосхитила ад, который предстояло пережить узникам Аушвица. Наши и без того скудные запасы воды сократились до минимума, а порции еды уменьшились настолько, что многие заключённые передвигались по лагерю как привидения. В конце мая «Нацисты увезли большинство моих помощниц, двух медсестёр, Майю и Кассандру, а также нескольких цыганских матерей. Остались только Зельма и Вера Люк, ставшая моей основной помощницей. Вместе с тем уменьшилось и количество детей, о которых нужно было заботиться. Школьный барак закрылся, как и некоторые медицинские бараки. Среди медработниц осталась одна Людвика. Ночами стояла духота». Но жара и влажность — это было ещё не самое худшее. Самым невыносимым был удушливый запах дыма от крематориев и непрерывно горевших летом костров. И это всё на фоне непрекращающихся свистков поездов, прибывавших днём и ночью из Венгрии. Иногда два или три поезда стояли в тупиках, и их несчастные пассажиры больше суток ждали своей участи за закрытыми дверями. Менгеле в цыганский лагерь почти уже не заходил. Я видела его только тогда, когда он стоял на платформе, выбирая жертв для своих экспериментов среди непрерывной волной пребывавших в Биркина у венгерских евреев. С такого расстояния он казался спокойным и уравновешенным, как всегда, в безупречной форме, как будто развал Третьего Рейха и упадок Аушвица его не волновали. Иногда он присылал нам немного еды. В каком-то смысле он продолжал защищать мою семью. Наверное, в докторе иногда просыпались какие-то остатки человечности. А вот в стане охранников наблюдались совсем другие настроения. Они одновременно были подавлены и взбешены. Большую часть суток они пьянствовали и куражились, ослеплённые от крови и ненависти, словно загнанные в клетку бешеные собаки, пытавшиеся изо всех сил вырваться перед тем, как их увезут на убой. Дня не проходило, чтобы кто-то из них не убил заключённого просто так, по прихоти. Повсюду царил хаос. Нацистов теснили по всем направлениям, и мы понимали, что наш лагерь представляет головную боль для начальства Биргенау. В нашем лагере в основном оставались лишь дети, женщины и старики, и потому мы были лёгкой мишенью для нацистов. Несколькими неделями ранее солдаты СС ликвидировали единственный в Аушвице еврейский семейный лагерь. За несколько дней почти всех его обитателей отправили в газовые камеры. Чешские евреи почти не оказывали сопротивления, хотя их было гораздо больше, чем нас. Однажды утром КПО охранники, которые в последние несколько недель почти не осмеливались заходить в наш лагерь, Провели перекличку и сообщили, что на следующий день в другой лагерь будет переведена почти тысяча заключённых. Слушая монотонное перечисление, мы услышали имя Эльзы Баккер. Я подошла к ней, взяла за руку и поздравила. «Эльза, завтра ты покидаешь Аушвиц. Надеюсь, ты скоро увидишь своих родителей», — сказала я, гладя её по голове. «Спасибо, фрау Ханнеман», — сказала она. счастливо улыбаясь. Мы все тогда были уверены, что после аушвица любой другой лагерь покажется раем. Незаметно ко мне подошла секретарь лагеря, Элизабет Гутенбергер, и предложила немного прогуляться. К тому времени я была так истощена, что любые перемещения мне давались с трудом. Я быстро уставала, а из эмоций осталась лишь разве что апатия. Единственное, что поддерживало меня, это мои дети, и дети лагеря. Всё кончено. «Что это значит?» спросила я, недоумевая. Элизабет взяла меня за руки и крепко сжала. «Я не могу рассказать всё, но нацистам понадобились эти бараки для заключённых из Венгрии. А до цыганам теперь дела нет. Кое-кого они увозят, а что будет с остальными? Завтра останется, пожалуй, тысячи три». «Оглядись! Остались только непригодные для работ. Лазарет разобрали. Завтра в цыганском лагере уже не будет никаких капо, никаких охранников, канцелярии и кухни». Я смотрела на грубые деревянные бараки, которые в действительности были стоилами для животных. Рассматривала пыльную дорогу и забор с колючей проволокой, тянувшийся вдоль всей границы цыганского лагеря. Я не знала, какие ещё испытания приготовили для нас нацисты и почему они считали нас такими опасными. Большинство содержавшихся в Аушвице заключённых никогда не совершали никаких преступлений. Не думаю, что Менгли позволит просто так убить нас. Даже сейчас он в каком-то смысле заботится о моей семье. Да, он совершал бесчеловечные ужасные поступки, но вряд ли он допустит убийство немецкой женщины с её детьми. Я пыталась держаться уверенно, но понимала, что лагерная логика не поддаётся никакому разуму. Здесь даже самые бессмысленные приказы выполнялись с поразительным усердием, несмотря на всю их варварскую суть. «Что ж, как бы то ни было, я отправила коменданту прошение с просьбой о твоём переводе. Надеюсь, ответ придёт завтра утром. Вам нельзя оставаться здесь», — сказала Элизабет, обнимая меня. Со стороны это выглядело так, как будто две старые подруги прощаются на железнодорожной платформе после проведённого вместе прекрасного отпуска. Но на самом деле мы были двумя несчастными пленницами, затерянными посреди бушующего моря войны и человеческого безумия. Нацисты хотели избавиться от всего, что стояло на их пути к окончательной победе, и мы были частью этих военных отбросов. Вторая половина дня в лагере тянулась долго. Я собрала детей, чтобы они поели что-нибудь перед сном. После скудного ужина все, кроме Блаза, заснули. А он в тот вечер был особенно на взводе. Завтра многих увозят. Говорят, что с нами поступят так же, как с чехами. Я знаю, милый. Не волнуйся. Элизабет договорится, чтобы нас забрали со следующей партией. Не будет больше никаких партий, мама. нам нужно попытаться проскользнуть вместе с теми, кого завтра отправляют в другие лагеря», — сказал блас как будто это было так легко, испариться на глазах у нацистов с пятью детьми. «Не так-то это просто, как ты говоришь». блас с горечью опустил голову, но вскоре продолжил, настаивая на своём. «Мы могли бы выбраться через окна в туалете». «Твои братья и сёстры слишком маленькие, а я слишком большая». «Но не можем же мы просто сидеть и ничего не делать!» От отчаяния Блаз чуть не плакал. «Завтра мы обязательно что-нибудь придумаем. Элизабет постарается вытащить нас отсюда», — сказала я, поглаживая его по голове. Когда Блаз наконец заснул, я вышла в главное помещение и прибралась насколько могла. «Завтра занятий не будет. И я не знала, возобновятся ли они когда-нибудь вообще, но мне хотелось оставить всё в чистоте и порядке». Я задержалась, чтобы посмотреть на рисунки на стенах, на маленькие столики, на огрызки цветных карандашей и маленькие кусочки бумаги, на которых дети пытались рисовать. Несмотря на все трудности и горе, с которыми мы столкнулись, я была довольна. Эта работа не была напрасной. В какой-то мере она сохраняла в нас чувство человеческого достоинства и давала нам право на то, чтобы к нам относились не только как к животным. чтобы мы сами не забывали, что мы — люди, а не бессловесные существа. Я открыла дневник и записала в нём свои последние мысли, изливая чувства более откровенно, чем раньше. Всё подходит к концу, как в шекспировской драме. Трагедия неизбежна, как будто автор этого мрачного театрального представления хотел произвести на зрителей как можно более шокирующее впечатление. Минуты неумолимо приближают к финальному акту. Когда занавес опустится, Аушевиц продолжит писать свою повесть о ужасе и зле, а мы станем душами, приходящими из чистилища на стены Гамлетовского замка, но не способными поведать о преступлениях, совершённых против цыганского народа. И я скучаю по Иоганну. Я не знаю, что с ним но боюсь, что в охватившем Аушвицхаусе нацисты избавляются от всех свидетелей их преступлений. Я легла рядом с детьми, но не могла заснуть. Перед глазами одно за другим проносились воспоминания целой жизни. Мне было чем гордиться. Я вышла замуж за удивительного человека. Я вспоминала своих родителей. Они были уже старыми, и я сомневалась, что они смогут пережить войну. но они прожили полную счастливую жизнь. Рядом со мной спали мои дети, самые желанные, самые чудесные, самые красивые дети на белом свете. И в этот момент меня охватил глубокий страх, что эта относительно мирная ночь может быть последней. Тогда я вознесла молитву о том, чтобы Бог прогнал из моего сознания все дурные мысли. Приняв Его волю, я с уверенностью заснула. Когда я проснулась, было уже почти десять часов. Мне нечем было накормить детей, и нам пришлось довольствоваться только чаем. Мы молча потягивали его, прислушиваясь к доносящемуся снаружи гулу очереди на отбор. В дверь постучали, и я пошла открывать. На пороге стояла Зельма с детьми, перекинув через плечо узел со своими немногочисленными пожитками. На лице её отражалась печаль, но она одарила меня одной из своих самых прекрасных улыбок. «Фрау Ханнаман, я пришла попрощаться. Для меня было честью познакомиться с вами». «А для меня — познакомиться с тобой», — сказала я, обнимая её. «Я никогда не забуду вас и ваших детей». Мои дети высыпали на порог попрощаться. Зельма обняла и поцеловала каждого по очереди, а я поцеловала и обняла её сына и дочь. Под конец на её больших зелёных глазах выступили слёзы. Я с грустью смотрела, как они идут к выстроившимся в колонну цыганам. Из неработающего лазарета вышла Людвика и направилась к нам. Она казалась сдержаннее Зельмы, но попрощалась со мной по-своему. «Элизабет сказала мне, что собирается получить приказ о переводе всех вас в другой лагерь. Вас вообще не должны были привозить сюда», — сказала она, борясь со слезами. Почему нет? Я ничем не лучше других. Светлые волосы, голубые глаза, немецкие родители — вся это случайность. Я чувствую родство с цыганами. Я бы хотела, чтобы они приняли меня как одно из своих. Они из века в век жили так, гонимые, презираемые всеми, но в их сердцах сохраняются утраченные миром величие и благородство. Людвика уткнулась мне в плечо и заплакала. Я утешала её до тех пор, пока не поступил приказ отобранным заключённым размещаться по грузовикам. Большинство оставшихся заключённых вернулись в свои бараки ещё до наступления вечера. Духота тут была невообразимая, но всё равно казалось, что как-то безопаснее находиться в деревянных стойлах. Но я предпочла остаться снаружи. Мне хотелось просто ещё немного насладиться августовским днём. Я видела, как по дороге брела Элизабет. Сейчас она была сама на себя не похожа. И следа осталось от энергичной женщины с твёрдым характером. Она остановилась в нескольких метрах от крыльца, не стала подниматься и лишь просто покачала головой. Заплакав, она прикрыла грязной рукой рот, стараясь сдержать рыдания, резко контрастировавшие с вечерней тишиной. «Сколько нам осталось?» — спокойно спросила я, как будто единственное, о чём оставалось беспокоиться, так это о расписании. — Они будут через два часа. — Спасибо. Спасибо за всё, — сказала я. Элизабет повернулась и медленно пошла обратно по дороге. Я вернулась в комнату, и следующие два часа играла с детьми, ожидая, что эсэсовцы ворвутся в любую минуту. Но небеса дали нам ещё немного времени, чтобы мы провели его вместе. Потом я написала ещё несколько строк в своём дневнике и оставила его на столе. Несколько секунд у меня ушло на то, чтобы собраться с мыслями перед тем, как поведать детям, что сейчас произойдёт. Но тут раздался стук в дверь. Вошёл доктор Менгеле в длинном чёрном кожаном пальто. Он вежливо поприветствовал нас и спросил, может ли он поговорить со мной наедине. Я отправила детей в нашу комнату, а мы с ним сели за один из столов, как два старых друга. Но, конечно же, никакой дружбы между нами не было. Он долго молчал, а потом положил на стол лист бумаги. «Что это за документ?» — спросила я. «Пропуск, который позволит вам беспрепятственно выйти из лагеря. Это официальное подтверждение того, что вы не являетесь заключённой Третьего рейха, и потому можете вернуться к себе домой», — серьёзно ответил он с помрачневшим лицом. «Значит, мы можем поехать домой?» — спросила я, не столько обрадовавшись, сколько изумившись. «Нет. Только вы. Ваши дети должны остаться», — жёстко констатировал он факт. «Я не могу уехать без них. Я мать, гердоктор». Вы все воюете ради каких-то великих идеалов, защищаете свои фанатичные убеждения о свободе, стране и расе. Но у матерей есть только одна родина, один идеал, одна раса — семья. Я не оставлю своих детей, что бы ни было уготовано нам судьбой». Менгеле встал и нервно пригладил волосы. Мои слова как-то встревожили его. По всей видимости, я не оправдала его ожидания и не походила на созданный им воображении идеал арийской женщины. Сегодня ночью их всех уничтожат в газовых камерах. От них останется лишь масса искорёженной плоти. А потом их трупы сожрёт пламя, и они превратятся в пепел. Но вы можете жить дальше. Нарожаете других детей. Дадите им то, что не смогли дать этим. а так вы только зря выбрасываете на ветер свою жизнь. Посмотрите на себя. Вы стали призраком себя, былой, одни только кожа да кости. На его слова я отреагировала так, что он онемел и в ужасе уставился на меня. Я улыбнулась. Потому что в тот момент поняла, что я выше его и выше всех убийц, управлявших этим адом. Всегда была и буду выше. Они могли в считанные секунды уничтожить жизни десятков тысяч людей, но не могли породить жизнь. Одна хорошая мать стоила больше всей убийственной машины нацистского режима. Я убрала руку от бумаги. На мгновение я подумала о том, чтобы броситься ему в ноги и умолять пощадить детей, но тут же меня охватило необъяснимое внутреннее спокойствие. Менгеле взял лист со стола. и положил его в карман Кителя. В глазах его промелькнуло нечто, уже не похожее на презрение, но и не дотягивающее до уважения. Фрау Ханеман, я не понимаю вашего выбора. Это акт индивидуализма, достойный сожаления. Вы ставите личные чувства выше блага своего народа. Национал-социалистическая партия стремится как раз к обратному. «Есть только нация. Личность не имеет значения. Но надеюсь, что вы уверены в своём решении. Назад дороги уже нет». Повернувшись, он вышел. Услышав, что я снова одна, из комнаты выскочили дети и обняли меня. Мы были единым организмом с шестью сердцами, бьющимися в унисон. «Нас отвезут в лучшее место», — сказала я с комком в горле. Пусть это и была ложь, но в этот момент я действительно верила своим словам. Мысль о смерти в этот момент показалась сладкой, как мысль о вечности. Через несколько часов мы будем свободны навсегда. Малыши вскоре вернулись к своим играм, но Блаз остался рядом со мной. «Дорогой, я думаю, тебе стоит поторопиться. У нас осталось минут пятнадцать». Я собрала тебе еду, которую откладывала на крайний случай. И немного денег. Не спрашивай, как я их достала». Говорят, за пределами лагеря тем заключённым, которым удаётся сбежать, помогает польское сопротивление. «Но я не могу бросить тебя», — сказала Блаз ошеломлённо. «Иди, поцелуй своих братьев и сестёр. Они останутся жить в тебе. Твои глаза будут их глазами, твои руки их руками». а значит, наша семья не будет полностью стёрта с лица земли. Блаз заплакал, обнял меня, и я в последний раз ощутила тепло его тела. Потом он попрощался со своими братьями и сёстрами, которые равнодушно обняли его и вернулись к своим играм, не понимая, что означают эти объятия. Его глаза впивались в них, запоминая их худые лица. Время с его ненасытным аппетитом пожирает наши воспоминания и лица тех, кого мы любим, но с ним борется память, полагаясь на силу наших слёз и болезненных вздохов любви. Я поправила его кепку, застегнула верхнюю пуговицу на рубашке, заметив, что она опять болтается на одной нитке. «Надо бы пришить, когда вернётся», — отметила я про себя по привычке. И тут же мысленно споткнулась. «Когда вернётся?» Я проверила, всё ли необходимое он положил в свой узелок и проводила до двери. Затем поцеловала его на прощение, и он направился в сторону бани. Едва он скрылся между бараками, как послышался вой сирены. под Подложечка у меня засосала, я затаила дыхание. На несколько мгновений лагерь накрыла жуткая тишина, а потом резко прервалась рёвом двигателей и лаем собак. Я вернулась в наш барак, где дети продолжали играть, и начала вырезать фигурки из бумаги. Перед мысленным взором у меня было улыбающееся лицо Иоганна, и мне хотелось верить, что он спасётся от гибели. Однажды найдёт Блаза, и вместе они восстановят нашу разрушенную семью. В эти последние минуты я вспоминала утро в нашей квартире. Запах настоящего кофе и волшебные минуты перед завтраком, когда все наслаждались сном под сенью моих крыльев. Благословенная повседневность. Пусть ничто не сломит тебя, ничто не ранит тебя, ничто не лишит тебя красоты и тех сладких образов, которые ты рисуешь в наших душах. Написала я в своем дневнике, прежде чем закрыть его, скорее всего, навсегда.